Тепло. Рассуждение. Первая часть. Отчего на чугунке кладут рельсы так, чтобы концы не сходились с концами? От того, что зимой железо от холода сжимается, а летом от жару растягивается. И если бы зимой вплотную сомкнуть рельсы концы с концами, они бы летом растянулись, уперлись бы друг в друга и поднялись. От жару все раздается, от холода все сжимается. Если винт не входит в гайку, то погреть гайку, и винт взойдет. А если винт слаб, то нагреть винт, и он будет тук. Отчего стакан лопается, если нальешь в него кипяток? От того, что то место, где кипяток разогревается, растягивается, а то место, где нет кипятка, остается по-прежнему. Внизу тянет стакан врозь, а вверху не пускает, и он лопается. Часть вторая от Отчего, когда вот теперь идет снег, он тает на руке, а на шубе остается? От того, что тепло лица и руки переходит в снег и распускает его. От того то место лица, где растаял снег, делается холодно. Отчего, если подержать жестяную кружку с холодной водой в ладонях, вода согреется, а ладонья холодеют? От того, что тепло из рук перейдет в жесть, а потом в воду. И Если держать кружку рукавицами, отчего она не скоро согревается? От того, что рукавицы не позволяют тепло из руки перейти в воду, а жесть пропускает тепло из рук в воду. Железо и жесть пропускают тепло и холод, а шуба и дерево не пропускают. От этого железа, жесть, медь и всякий металл. Разогреваются на солнце сильнее дерева, шерсти, бумаги и скорее остывают. Примечание Толстого. Металл и золото, серебро, медь, железо, олово, ртуть и другие. От этого-то в холода одеваются в меха, шерсти во все, что не пропускает тепла. Для чего закрывают квашню шубой, а не заслонкой? Для того, чтобы шуба не пропустит тепла и хлебы квашней не остынут, а заслонка пропустит тепло наружу, и хлебы остынут. Отчего под щепой солома и соломой снег не тает, а лежит до петровок? Отчего лед лучше держится в погребах под соломенной крышей? Отчего, когда хотят высушить доски, то кладут их под железную, а не под соломенную крышу. Для чего на покосе и жнетве мужики, чтобы не сокрелась вода, обертывают кувшины полотенцем? Часть третья. Отчего, когда ветрено без мороза, ты зямнешь больше, чем в мороз без ветра? От того, что тепло из тела переходит в воздух, и если тихо, то воздух вокруг тела нагревается и стоит теплый. Но когда дует ветер... Он относит нагретый воздух и приносит холодный. Опять из тела выходит тепло и нагревает воздух вокруг него. И опять ветер относит теплый воздух. Когда выйдет много тепла из тела, тогда и зямнешь. Отчего, когда горят чай в чашке, на него дуют?»